Глава 10 Город репликантов. Сутки спустя. Утро наступило ясным, безоблачным. После урагана и проливного дождя над истерзанной землей стелились полосы тумана. Защитное поле поселения не работало. Большинство эмиттеров сгорели во время боя. Игнат проснулся рано, вышел на террасу, окинул взглядом окрестности. Их дом почти не пострадал, разве что на фасаде появилось несколько отметин от шальных осколков. Вражеские сервы так и не дошли до обжитых кварталов. Чуть поодаль над руинами возвышался штурмовой носитель. Ида сказала, что у таких кораблей обычно нет названий, но на борту этого исполина красовалось имя собственное — «Анкор». С его экипажем Игнат познакомился через сеть технологической телепатии. Два человека и андроид произвели неоднозначное впечатление. Девушка по имени Софи оказалась сродни Иди. Бывшая одиночка, она прошла реинкарнацию на Эда Барге, планете, о которой однажды упоминала Клио. В коротком разговоре для общения использовался режим общего информационного поля, Она особо подчеркнула свое происхождение. Видимо, в других мирах это имело значение, но тут среди репликантов воспринималось обыденно. Куда более загадочной фигурой выглядел Егор Бестужев, уроженец планеты Пандора, расположенной в другой вселенной. С ним Игнат пересекся вживую, сразу по возвращении из задания. Тот довольно эмоционально обсуждал что-то с командиром стальных. Нейросеть мгновенно отреагировала на незнакомца сигналом биологической опасности. Как выяснилось, к Бестужеву были имплантированы ткани ксеноморфов. Разговаривая, он машинально сопровождал сказанное едва уловимыми оттенками тончайших запахов. Некоторые из флюидов являлись токсинами. Третьим членом экипажа «Анкора» оказался андроид пехотной поддержки — с инсталлированным модулем боевого искусственного интеллекта. Снова одиночка, но на этот раз с синтетическим серийным сознанием. Ида отнеслась к нему с крайней степенью настороженности. По ее словам, такие матрицы выпускались на планете Юнона во времена Галактической войны. Игнат облокотился о перила. Откровенно, он был рад внезапно подоспевшей помощи. Что касается личности экипажа штурмового носителя, выводы пока делать рано. Возможно, все закончится поверхностным знакомством и те отправятся дальше по своим делам. Сейчас Игната тревожили вопросы иного толка. Их накопилось много, и ни один пока не нашел разумного ответа. Он смотрел в туманную утреннюю даль, вновь и вновь переживал вчерашние события. Спрашивая себя, каким образом инки смогли так быстро, всего за сутки, разобраться в технологиях корпорации «Нанотекс», освоить существующий в единственном экземпляре комплекс трансформации нанитов, разработать способ построения старшей сети и взять под контроль остатки механизированной армии. Слишком быстро и уверенно они действовали — даже учитывая потенциальные возможности чуждых искусственных интеллектов. Трудно представить, какого рода опасности ждут впереди. Ситуация явно вышла за рамки прогнозируемой. Отчётливо Игнат осознавал лишь одно. Он переоценил свои силы, прошел по тонкой грани, выдюжив лишь на стечение обстоятельств. А ведь от его действий зависели тысячи жизней. Мысли, не дающие покоя, привели к спорадической активации боевой составляющей. Генерация нанитов произошла рефлекторно, обозначив процесс секундным приступом недомогания. Вообще-то он собирался переосмыслить полученный вчера опыт, но, как выяснилось, сильный эмоциональный всплеск чреват выделением ртутного пота. Запас микромашин, конечно же, не помешает, но как контролировать процесс? Каждое срабатывание боевого режима расходует ресурс организма. Так и загнуться недолго. Нейросеть на этом не угомонилась, словно подталкивала. «Давай, попробуй, ты ведь собирался тренироваться». Взгляд Игната скользнул по окрестным руинам, маркируя некоторые детали окружающего. В итоге на фоне разрушенного квартала появилось десять вымышленных им сигнатур условного противника. Они совпадали с обломками сбитых платформ и остовами трех сгоревших серв-машин. Раздельное управление нанитами. Боевой код сработал. Окружающая Игната Марева разделилась на сгустки, которым он указал цели и придал свойства дополнительными командами. В итоге три агломерации устремились к учебным маркерам, а остальные, к его нескрываемой досаде, Вдруг утратили плотность построений и снова всклубились дымкой. Он потерял концентрацию, не смог поразить семь из десяти целей и, ко всему прочему, остался без активной защиты. Никуда не годится. Вернув атакующие группы нанитов, он мысленной командой объединил все микромашины в кокон, а затем попытался выделить из защиты хотя бы парочку ударных построений. Слишком медленно. В бою никто не даст ему времени на вдумчивые манипуляции. Ладно, а если дать волю слою микрочипов? Результат вновь получился удручающим. Как ни крути, а способности репликанта прорыва базируются на нещадной эксплуатации организма. Он едва устоял на ногах. Вокруг не оказалось врагов, из которых можно вырвать заемную силу. В итоге произошло три автоматических генерации ртутного пота. Боевая нейросеть успешно сформировала управляющие колонии, но они остались не у дел. Игнат к этому моменту уже плохо соображал от внезапной пиковой нагрузки. В итоге микромашины снова всклубились, не получая даже общих команд, а он был вынужден вцепиться в перила, чтобы не упасть. Резкое головокружение прошло через минуту. За это время его бы сто раз убили. Из приобретенного опыта следовал вывод. Для боя ему нужно загодя генерировать и накопить на ниты. Он в точности не знал, как готовили репликантов в прошлом. Был ли у них заранее изготовленный запас микромашин? Открылась дверь, послышались легкие шаги. «Ты не обязан все делать сам». Ида вернула фразу, сказанную однажды Игнатом, и добавила. «Давай попробуем вместе?» «Но ведь ты не репликант прорыва», — резонно ответил он. «Разве?» По губам Иды скользнула легкая улыбка. «А кто поделился нанитами для создания моей человеческой реинкарнации? Чья матрица чипов была скопирована в молекулярном репликаторе?» Он на секунду опешил. «А ведь верно. Оказавшись на Земле один, он еще не имел представления о своих скрытых способностях». Значит, их истоки заключены в слое микрочипов, выстилающих внутреннюю поверхность черепной коробки репликанта. — Но как же быть с микромашинами седьмого поколения? — спросил Игнат. — Они у меня есть. Абсорбировала обрывки твоих агломераций во время боя на побережье и с тех пор экспериментировала с ними. — Почему мне ничего не сказала? Не была уверена в конечном результате. На самом деле коды управления упорно не срабатывали. Но вчера, когда закончился боезапас, а реактор Хаплита грозил взрывом, все неожиданно изменилось. Если честно, в какой-то миг подумала, что не выживу, и даже не осознала, как в критический момент инстинктивно использовала запас нанитов. Смотри, она усилием мысли потянула к себе часть созданных Игнатом микромашин, формируя из них защитную полусферу. Нужно признать, с нанитами Ида манипулировала без особого напряжения. Даже не побледнела, а продолжала улыбаться краешком губ, одновременно смещая импровизированный щит, так, словно закрывала им разные направления атаки. «Сейчас ускорюсь, а ты приготовься». В дополненной реальности снова вспыхнули маркеры целей. Он форсировал метаболический имплант, стирая недомогание. И они стали работать в паре. Результат не заставил себя ждать. Стремительные удары микромашин, способные пробить любую защиту, поразили четыре из десяти целей. На большее у Игната по-прежнему не хватало концентрации. Ида тонко чувствовала нюансы его настроения, но не пыталась сгладить острые углы. «Не расстраивайся. Поправимо». Ее уверенность выглядела несколько необоснованно. Серв притащил из дома три кресла, затем быстро сервировал столик для завтрака. — Мы кого-то ждем? — Угу. Давай пока выпьем кофе. Он сел в кресло и устало прикрыл глаза. Раздражение всколыхнулось с новой силой. — Что за технология такая, если жизненных сил хватает на пару минут активной схватки? — Привет. Раздался знакомый голос. Игнат обернулся. «Привет, Тим. Зачем ты тут?» «Ида позвала». Он сел напротив. «Есть подвижки с носимым биореактором?» «Нет». «Тим, вот объясни, какого фрайга наниты генерируются только в организме репликанта?» Не выдержав, все же вспылил Игнат. «Что за кретинизм? О чем вообще думали разработчики?» «Неверно формулируешь вопрос». Спокойно ответил Тимофей, сделав глоток кофе. «Ночь не спал, глаза слипаются Изучал материалы, добытые вами в бункерах нанотекс. Если вкратце, то проблемы с управлением кроются в непрофильном использовании нанитов. Не понял, поясни. Понимаешь, такой технологии не существовало в рамках развития нашей цивилизации. Она заимствована у иных». Когда на Рокси нашли первых конструктов, то их изучением занималось несколько военных НИИ. Так вот, отвечая на твой вопрос, скажу прямо. Результат их исследований все расставляет на свои места. Впрочем, попробую ответить сам. Если конструкты являлись не более чем переходными формами иных на их долгом пути к цифровому бессмертию, то какая функция нанитов при таком раскладе будет основополагающей? «Не знаю, и гадать не хочу». Видя, что Игнат совершенно не настроен на дискуссию, Тим не стал напирать. На Наниты в их истинном предназначении это универсальные бионические ремонтные механизмы. Иные спроектировали их для поддержки своих искусственных тел в любых мыслимых условиях. То есть базовые микромашины, способные залечить раны и даже восстановить структуру скелета-репликанта, выполняют свои изначальные функции. Ида скинула взгляд. «Именно», — ответил Тимофей. «Не знаю, планировали ли жители Рокса осваивать другие миры, но спектр возможностей нанитов намного превосходит любые устройства, в том числе и метаболические импланты, изобретенные людьми. Для генерации тканей, борьбы с болезнями или нейтрализации токсичного воздействия окружающей среды Нанитов требуется немного. Они не создают экстремальных нагрузок, действуя в фоне. Вот почему микромашины генерируются непосредственно в организме. Иначе приходилось бы таскать с собой тонны оборудования или изрядный запас нанитов. Но что будет, если он вдруг закончится в самый неподходящий момент? Хорошо, допустим. Но откуда в таком случае взялась концепция боевого применения микромашин? — спросил Игнат. — Она родилась в засекреченных лабораториях Центра специальных операций. Тим допил кофе и сделал знак серву. Неси еще. — Хочешь сказать, что люди научились программировать наночастицы, изобретенные другой цивилизацией? — усомнилась Ида, понимая, как невероятно сложен такой процесс. — Нет. Реверсивная инженерия практиковала куда более примитивные методы. — ответил Тимофей. «На рокси в ходе раскопок, нашли не только фрагменты конструктов, но и достаточное количество целых образцов. Их изучили, активировали и подвергли краш-тестам, если выражаться утрировано На конструктов воздействовали негативными факторами и следили за ответной реакцией на нитов, догадалась Ида. В точку кивнул мнемотехник». Первым делом военных интересовали условия для срабатывания генераторов ртутного пота. При этом отслеживалась деятельность нейрочипов. Так удалось выделить и записать сигнал, вызывающий безусловную репликацию микромашин. По сути, это был первый добытый земными исследователями код управления нанитами. Ну а дальше они действовали по аналогии, моделируя смертельно опасные ситуации, и постоянно мониторя сигналы искусственной нейросети. В конструктор стреляли, их облучали радиацией, подвергали воздействию плазмы, либо оставляли обездвиженными рядом с источниками неминуемой гибели. Тим допил вторую кружку кофе и подытожил. Так военные спецы получили записи команд, на которые наниты реагируют мгновенно, вне зависимости от обстоятельств. По сути, они создали базовый код — при исполнении которого в теле репликанта вырабатываются микромашины, а команды, переданные на частотах технологической телепатии, конфигурируют их в атакующие либо защитные построения. То есть в изначальном варианте у нанитов вообще не было функции боевого применения, переспросил Игнат. Нет, не было. Ее скомпилировали из разных команд. «Управление группами микромашин в условиях современного боя создает нагрузку, превышающую выносливость организма и способности человеческого рассудка. Отсюда печальная судьба репликантов прорыва. Они, как и любая техника, имеют свой боевой ресурс». «И с этим уже ничего нельзя поделать», — насупился Игнат. «Можно?» — к его удивлению ответила Ида. «По крайней мере, в части нагрузки на рассудок», — добавила она. «Сейчас вернусь и покажу». Ида принесла небольшой футляр с незнакомым логотипом и непонятной маркировкой. «Какая-то технология из твоего мира?» Тимофей заинтересованно подался вперед. «Она коснулась биометрического замка». Игнат с опаской взглянул на непонятное устройство округлой формы, диаметром в 5 сантиметров. «Элоун», — кратко пояснила Ида. «Первый серийный модуль боевого искусственного интеллекта, разработанный для управления серв-машинами. Наиболее ранняя модель. Не обладает потенциалом к развитию самосознания, зато ему нет равных по скорости вычислений и многозадачности». Имеет выход на прямое нейросенсорное соединение с рассудком пилота и ряд гибких настроек, позволяющих использовать кристалла схему в различных ситуациях, связанных с управлением сложными подсистемами. Воздух над столом уплотнился, формируя голографическую модель ответного разъема. Я тут немного поэкспериментировала и сняла заглушку из пеноплоти. На ее правом виске, прячась за прядями волос, тускло блеснул аналогичный вживленный слот. — Позволишь небольшую демонстрацию? — обратилась она к Игнату. — Потребуются твои наниты. А это безопасно для тебя? — Ты удивишься, какой потрясающий эффект дает синергия технологий. — Наметь цели и закрой их защитой, — попросила она, взяв из футляра кристалла модуль и привычным движением защелкнув его в фиксаторах импланта. Игнат промаркировал десять камушков, расположенных на различном удалении от террасы, и отвел часть нанитов, создав вокруг каждой цели плотный кокон из микромашин. На такие действия его сил хватало. Готово. Ида по-прежнему сидела в кресле, а дымка микрочастиц вдруг разделилась на отдельные колонии. Через миг сверкнула серия вспышек. 10 из десяти!» — воскликнул Тимофей. «Но как ты добилась одновременного поражения всех мишеней? Да еще и защиту обошла!» «На самом деле я разделила наниты на двадцать групп. Вот лог-файл моей атаки. Первая волна обнулила защиту целей, вторая их уничтожила. Но в активе у меня ничего не осталось». Она взглядом указала на сиротливый сизый завиток. Мгновенно уничтожила десять инков, пробив их коконы, и все равно недовольна. Тимофей лишь покачал головой, поражаясь результату. По опыту скажу, репликант прорыва, даже используя заранее сгенерированный запас микрочастиц, способен атаковать лишь две 3 цели одновременно, и то с немалым напряжением сил, что быстро скажется впоследствии. «Основную вычислительную нагрузку взял на себя кристалломодуль», — ответила Ида. «Я установила в него ряд программ, которыми часто пользовалась в прошлом». «То есть в кристалломодуле теперь хранятся боевые коды управления?» Игнат ощутил внутренний холодок от нарисованной его воображением перспективы. «Нет». «В этом преимущество прямого нейросенсорного контакта. Илоун лишь снимает с моего рассудка чрезмерные нагрузки. Коды он получает из моей памяти, не создавая кэш-данных. К тому же кристалломодуль привязан к моей нейроматрице и не станет работать с другим пилотом. Никто, кроме тебя, не сможет им воспользоваться», — уточнил Игнат. «Верно. Это вообще-то стандартная защитная функция». «Насколько я понимаю, репликантов прорыва сейчас только двое», — произнес Тимофей. «Ты и Игнат. Вам с этим жить. Но как сохранить статус-кво? Боюсь даже представить, что произойдет, если подобные возможности смогут получить все, кто не попадя. Базовые функции нанитов — благо, а вот продвинутые, по моему мнению, явный шаг за черту разумного». Технологическое могущество, перед которым спасуют целые цивилизации. Такая сила искушает. За примерами далеко ходить не нужно. Киллхантеры — яркая иллюстрация к сказанному. «Еще раз посмотри лог-файл моей атаки», — ответила Ида. «А лучше попробуй сам». Она сгенерировала наниты и наметила цель. «Атакуй ими. Без особых изысков. Просто пробей стену руин, где поставлен маркер». Ты изучал данные, скопированные из серверов «Нанотекс». Там есть боевые коды управления. Для репликанта мгновенно обратиться к своей памяти не составляет проблемы. Тимофей привстал, концентрируясь для атаки. Его лицо побледнело, черты заострились. На лбу от напряжения вздулись вены и выступили капельки пота. «Не могу», — наконец признал он. «Не подчиняются. Почему?» «Потому что одних управляющих кодов недостаточно», — ответила Ида. «Нужны наниты седьмого поколения и прошивка слоя микрочипов уровня репликанта прорыва. Поэтому ты абсолютно прав. На сегодняшний день мы с Игнатом единственные, кто способен генерировать боевые колонии с высоким командным приоритетом». «Для чего нужны такие сложности?» Тимофей взволнованно прошелся по террасе. «Почему обыкновенный репликант не может обладать продвинутыми боевыми навыками?» «У каждого из нас своя узкая специализация», — обронил Игнат. «Отсюда и иерархия способностей. Какой толк из армии, состоящей из репликантов прорыва? Да, такое подразделение прорвет любую мыслимую оборону, истратив жизненный ресурс за 10-15 минут боя. Но кто пойдет дальше, развивая успех?» «Обычные репликанты», — кивнув, ответил Тимофей. «Управляющая колония делегирует подчиненным микромашинам права на исполнение боевых кодов», — добавила Ида. «Этот блок никак не обойти, я проверяла. Очевидно, что и нанотекс не преуспел в этом вопросе, иначе зачем создавать седьмое поколение?» «Логично», — хмыкнул Тим. «Значит, способности репликанта определяет прошивка слоя микрочипов?» «Именно от нее зависит уровень и специфика развития». «Интересные предположения», — он размышлял вслух. «Но почему на серверах «Нанотекст» не сохранилось готовых программных матриц для репликантов различных уровней и специализаций?» «Наверное, их не успели довести до ума и выпустить в серию», — ответил Игнат. «За исключением базовых, общевойсковых прошивок». Заимствование технологий — процесс крайне сложный. Но попытки создать унифицированную систему были. Взять хотя бы прототип устройства трансформации нанитов и сеть восьмого уровня, сгенерированную при его помощи. — Да, ты прав. Жаль, что трансмодификатор сгорел, — вздохнул Тимофей. — Сами справимся, — ответила Ида. — Чтобы завершить наш эксперимент и расставить все точки над «и», Можно провести еще один тест. Тимофей заинтересованно взглянул на девушку. «Ты — репликант пятого поколения и мнемотехник», — ответила она на вопросительный взгляд. «Значит, у тебя есть свои уникальные способности». Ида создала над столешницей еще одну голографическую модель. «Пожалуйста, сосредоточься на ней, сгенерируй собственные наниты и попытайся воплотить их в физическую форму». «Ладно, попробую». Тимофей сосредоточился. На его ладонях выступил ртутный пот, тут же окутавший кисти рук едва заметным маревом. Под волевым усилием дымка внезапно стала плотнее, потянулась к объемному изображению, заполняя и детализируя его. Микрочастицы как бы слипались друг с другом в определенных последовательностях пока на стол с тонким металлическим звоном не упал стальной цветок, в точности копирующий растущий среди руин оригинал, образом которого воспользовалась Ида. «Теперь понятно? У каждого из нас разные специализации и разные уровни в иерархии манипуляций с нанитами». «Не думал, что мои способности чисто созидательные», вытирая капельки пота, признался Тимофей. Ты мнемотехник, и этим все сказано. Ида коснулась металлического цветка. Красиво. И безупречно по технике исполнения. Игнат, молча наблюдавший за происходящим, машинально потер подбородок. Тим, ты должен мне помочь. Подавив внутренние сомнения, попросил он. А что нужно сделать? Создать разъем для подключения кристаллосхемы. Разъем из нанитов? Прямо в твоей плоти? Да. Слушай, мне надо на чем-то потренироваться. Извини, на это нет времени. Инки в любой момент могут снова попытаться атаковать. Я должен уверенно управлять группами нанитов. Ида наглядно доказала преимущество синергии технологий. Пойдем в дом. Там удобнее работать. Нетерпящим возражений тоном добавил он. окрестности города репликантов, несколько дней спустя. Кристалла модуль мягко вошел в ответное гнездо. Через секунду наладилась связь с общевойсковым имплантом, и в рассудке Игната прозвучала непривычная для его разума формулировка. Доброе утро, пилот. Он промедлил с ответом, но одиночка и не настаивала на взаимной вежливости. Нейроинтерфейс преобразился. Теперь на окружающую реальность накладывались прозрачные, не мешающие взгляду оперативные окна с данными текущей обстановки и пиктограммы командных последовательностей. Каждая из них формировала боевую агломерацию микромашин, а дальше, в зависимости от целей и обстоятельств, контроль над сформированной колонией в любую секунду мог перехватить Игнат. Модуль «Элоун» чутко внимал его мыслям, непротиворечиво дополняя функции слоя микрочипов. «Готов!» — слово вырвалось хрипло. Тренировка проходила среди руин городских кварталов, где недавно отгремели бои. Здесь, вдали от посторонних глаз, Игнат с Идой начали отрабатывать действия в паре. Их сопровождали только Тимофей и Сип. Вокруг изобиловали обломки боевых платформ и чернели остовы подбитых сервов. Используя их в качестве целей, можно было вычислить точное количество атакующих микромашин, необходимых, чтобы прожечь броню тяжелой техники, либо надежно вывести из строя штурмовой механизм. Практический смысл боевого применения нанитов не вызывал ни капли сомнений. Репликант прорыва способен поражать тяжелую технику, не используя при этом дефицитных боеприпасов. По уровню защищенности и боевой эффективности Игнат с не уступали звену серв-машин, но лишь на коротких дистанциях. Импровизированным полигоном управлял мнемотехник. Он расставлял цели, задавал им модели поведения – а когда требовалось, формировал голограммы повышенной плотности, оснащенные сигнатурами. Для этого он позаимствовал у стальных несколько фантом-генераторов. Сип входил в группу в качестве репликанта поддержки. Он генерировал наниты, накапливал их запас и в критический момент, когда Игнат и Лида оказывались в затруднительном положении, делился с ними бесценным ресурсом, но делал это скупо, расчетливо, не позволяя бессмысленных трат. На такое поведение его отлично мотивировали нагрузки, возникающие при выделении ртутного пота. Игнат с тоже учились экономить. Там, где достаточно прочности бронескафандров или пробивной способности импульсной винтовки, они не тратили микромашины. Тимофей, пытаясь как можно достовернее имитировать пространство техногенной схватки, Заранее размещал капсулы с нанитами в местах, где планировал воссоздать образы конструктов, чтобы бойцы могли воспользоваться кодами управления и вырвать заемную силу из тел врагов. По ходу тренировок они накапливали бесценный опыт, учились определять интервалы времени, спустя которые могли генерировать микромашины без критического урона для здоровья и потери боеспособности. Под форсированным режимом метаболического импланта или без него зависело от количества противников и их качественного состава. С каждым днем сложность и интенсивность учебных боёв возрастала. Тимофей постепенно увеличивал нагрузки. Игнациды оптимизировали рефлексы, все быстрее и четче взаимодействуя с искусственными нейросетями. К вечеру они подводили итоги, анализировали логи боя, постепенно выясняя пределы своих возможностей. Жаркий полдень расплескался над руинами маревом ожиданий, затрудняющих работу сканеров. Нагретый металл и щедро расставленные Тимофеем смешанные цели усложняли задачу, повышая нагрузки. В границах полигона уже дымились полсотни подбитых сервов. Полыхала условно уничтоженная боевая платформа, валялись тела конструктов и нескольких инков, как вдруг появилась новая волна атакующих. Десять сателлитов под охраной полусотни бионических бойцов схода попытались овладеть зданием, которое обороняли репликанты. К этому моменту учебный бой длился уже более полутора часов. Заранее сгенерированные наниты закончились. Сип выдохся, и Игнату с Идой пришлось использовать неприкосновенный запас микромашин. Наибольшую опасность представляли сателлиты. Искины иных обладали многослойной продвинутой защитой. Импульсное оружие против них не работало. Пули, встречая преграду из плотных групп нанитов, превращались во всплески пламени, не достигая целей. «Сип, форсируй метаболизм, восстанавливай силы! и Ида, прикрой плазмой, я за ресурсом!» Игнат выпрыгнул в оконный проем, пробежал вдоль стены, держась вне поля зрения противника. Встроенный в бронескафандр фантом-генератор маскировал его — позволяя слиться с маской местности в диапазонах сканирования. Он рисковал ради заемной силы. Если сейчас истратить НЗ, то любая ошибка в его применении станет фатальной, поэтому Игнат собирался незаметно сблизиться с конструктами и, пользуясь боевыми кодами, вырвать из них наниты, перехватив управление микрочастицами. Такого рода удар надежно уничтожал противника, одновременно предоставляя ресурс для продолжения боя. Чтобы коды управления сработали, сигнал должен пройти четко, без искажений. Но враг активно использовал средства радиолокационной и контркибернетической борьбы. Вариант оставался только один — подобраться вплотную и действовать наверняка. Игнат обошел атакующих с фланга, вжался в стену изнутри здания и коротко обронил. «На позиции». В теснине между руинами ударили ослепительные вспышки. Объемные выбросы раскаленного ионизированного газа эффективно сжигали защиту инков, а мощные электростатические пробои вносили помехи в работу носимых устройств. Игнат проскочил сквозь брешь в руинах, оказавшись за спиной конструктов, и тут же использовал боевой код, который переподчинял Наниты. Обычно при таком ударе бионические твари падали замертво, а от их тел начинала истекать дымка трофейных микромашин. Но не в этот раз. Код управления не сработал. Игнат успел заметить сообщение тактической подсистемы. Команда была отклонена по причине недостаточных прав доступа. Фрайк Конструктор защищала сеть модифицированных нанитов блокирующая боевые коды управления. Его замысел провалился. В итоге Игнат оказался в окружении врагов. Ида, связав сателлитов боем, уничтожила двоих и вынужденно отступила в глубь здания. Огненные нити атакующих агломераций резали стены, словно раскаленный нож масла. Тим, управляющий полигоном, смоделировал смертельную ситуацию. У Игната оставались доли секунды на выбор варианта действий. Используя неприкосновенный запас микромашин, он мог попытаться найти и сжечь ближайший узел вражеской сети, либо отступить. В итоге он уплотнил наниты, прикрываясь ими как щитом, и попытался атаковать узел вражеской сети, но был остановлен плотным огнем конструктов. Тем временем четверо сателлитов ворвались в здание, преследуя Иду. Сип попытался ее прикрыть, но замер, не завершив начатого движения. Его наискость перечеркнула огненная нить, условно мертв. Система полигона сразу же заблокировала приводы его бронескафандра. Ида еще держалась, но после полуторачасового боя ее личный запас микромашин подошел к концу — А пробить защиту инков иными способами было крайне трудно. Пометуя о приеме, использованном на побережье, она выхватила гервет, в надежде, что пули с низкой кинетической энергией преодолеют заслон микрочастиц. Но инки тут же попрятались за укрытие, продолжая прессинговать. Игнат, попав под фокусированный огонь, был вынужден отступить. Повреждения брони накапливались с немыслимой скоростью. Агломерации нанитов таяли, резервы почти обнулились. Он чувствовал, еще несколько мгновений, и сервоприводная оболочка откажет, придя в полную негодность. Ида с трудом уклонилась от двух испаряющих стали бетон ударов. Перекатилась по усыпанному обломками полу. Рывком привстала, собираясь выпустить последнюю оставшуюся плазменную гранату. Как вдруг двое сателлитов, пытавшиеся перебежкой сменить укрытие, споткнулись и рухнули замертво. Нейросеть зафиксировала странные точечные вспышки в структуре их защиты. Разбираться в происходящем сейчас не было времени. Ида молниеносно соориентировалась, сетевой командой рванула к себе бесхозно клубящие синониты, еще секунду назад формировавшие защиту инков, и нанесла ими сокрушительный удар. Ещё двое сателлитов разрубило вместе с укрытиями. Вместе с ними оказалось уничтожено устройство трансмодификации, формирующее защитную сеть. Игнат, огрызаясь огнем из стрелкового комплекса, медленно отступал в глубь руин, заметно прихрамывая на правую ногу. Преследовавшие его конструкты внезапно замешкались — Затем трое из них упали, прошитые выстрелами неведомого снайпера. От форсированной работы метаболического импланта мышцы наполняла дрожь, но сознание оставалось ясным, а связь с модулем одиночки стабильной. Сумма факторов вылилась в мгновенный перехват управления группами микромашин, утративших защиту от взлома. Исход боя как и судьба оставшихся в строю конструктов, теперь были предрешены. Через пару минут все закончилось. Лишь трое сателлитов сумели скрыться среди руин. Им не оставалось ничего, кроме поспешного бегства. Спустя некоторое время со стороны обжитых кварталов города показались две укрытые маскирующими полями фигуры. Игнат пристально отсканировал их. Клио он узнал сразу. А вот второй андроид, обладающий неотличимой от человека внешностью, излучал странную сигнатуру. «Нас с сестренкой в дело возьмете?» — вместо приветствия спросил тот, отключая мешающую восприятию вуаль маскировки. «Сечь?» Ида, помогая Сипу разблокировать скафандр, не смогла скрыть нотки удивления и неприятия в голосе. Сил на самоконтроль не осталось, но Джон лишь подмигнул ей и, перехватив одной рукой монструозную снайперскую винтовку, поздоровался с Тимофеем. «Зачем пришли?» — спросил Игнат. После отключения форсированного режима имплантов неодолимая усталость стирала эмоции. «Вообще-то по делу». — Вы на вызовы не отвечаете, пришлось пешком топать, — ответила Клио. — Савва созывает совещание командного состава. — Как нас нашли? — Думаешь, такого рода тренировки могут пройти незамеченными? Это давно не секрет. — Да мы особые не шифровались. Взгляд Иды немного оттаял. С подругой они в последние дни виделись лишь урывками. — Ну так что? — невозмутимо переспросил Сеич. «Полагаю, снайперская пара вам не помешает?» «Как ты смог пробить защиту инков?» — спросил Игнат. «Спецпатрон. Скопирован с убийцы мегаполисов, орбитального боеприпаса, способного прошить все уровни города вплоть до реактора. Проще говоря, я использовал самодельную высокоскоростную пулю с многослойной оболочкой». В отличие от стандартного боеприпаса, она не превращается в облачко плазмы при соударении. Сгорает лишь оболочка. Если препятствий много или они слишком плотные, то сорвет несколько внешних слоев, но сердечник все равно продолжит движение, хотя потеряет в пробивной способности. Сестренка. Он повернулся к Иде. «Я тебя чем-то задел или обидел?» «Нет». Она явно не горела желанием поддерживать разговор. — Ясно. Эрзат сознания тебе не ровня да? — Сейч, это бессмысленно. — Согласен. — Но и ты согласись, мы ведь не выбираем себе базовую модель. Но каждый прожитый день что-то меняет внутри, верно? — Да. — Нехотя признала Ида. — Наверняка ты уже не тот, Джон Сейч, чью нейроматрицу синтезировали на Юноне. Тогда к чему неприязнь? «Да так. Воспоминания всколыхнулись. Сталкивалась с какой-то из моих копий. Однажды мне пришлось быть ведомой у настоящего Джона Сейча. В том бою я потеряла своего пилота. По его вине. Но я не он. Понимаю. Ладно, проехали и забыли. Он лишь махнул рукой и переспросил. «Так что, в дело возьмете?» «Снайперская пара в прикрытии вам действительно не помешает». — высказал свое мнение Тимофей, особенно с таким вооружением. — Спецбоеприпасов осталось немного, — честно предупредила Клио. — Для их изготовления нужен промышленный молекулярный репликатор. Сплав оболочек крайне сложный, в обычных условиях его не получить. — А как быть с контркибернетическими ударами? — спросил Игнат. — Против них есть защита. Сейдж достал из кармана и подбросил на ладони крохотную капсулу. Это нанобы. Обычно используются как высокотехничная одежда. Волокна подстраиваются под вкусы пользователя, погоду и другие обстоятельства. Но конкретно в эти внедрены частицы специального экранирующего свойства, нейтрализующие воздействие энергии гиперкосмоса. «Так мы с софи смогли защитить системы анкора при прыжках через глубинные уровни аномалии. Сойдет?» Игнат кивнул. «Поговорим после совещания», — предложил он. Они собрались в тактическом отсеке. софи выглядела встревоженной, Клио спокойной. Ида о чем-то глубоко задумалась. Ее взгляд машинально скользил по лицам, не задерживаясь ни на ком конкретно. Егор Бестужев с интересом изучал только что полученные данные. Об этом свидетельствовал его взгляд. Зрачки едва уловимо двигались, считывая информацию, загруженную через нейроинтерфейс. Захар и Савва совместно формировали цифровую среду для начала совещания. Роб, которого тоже пригласили, вел себя без комплексов. Он с неподдельным интересом прислушивался к обмену данными между Арчибальдом и Искином Орды, одновременно рассматривая Джона Сейча. Тимофей сидел особняком, перед ним на столе были разложенные, сделанные наспех заметки. Остальные офицеры негромко переговаривались. Люди и репликанты успели вместе побывать в схватке, но практически ничего не знали друг о друге. И сейчас вели простые, бесхитростные разговоры, знакомясь чуть ближе. «У нас все готово». Командир «Стальных» мысленной командой включил сферу голографических экранов. Стены отсека мгновенно окутала дымка, из которой сформировались информационные панели. Можем приступать. Для начала последние данные с «Земли-1». Зонд Санкора в режиме «Граница» просканировал обстановку. Хитвары сломили сопротивление сети древних платформ, вышли на высокие околопланетные орбиты и нанесли серию ударов, уничтоживших крупные образчики реликтовой техники. Он включил изображение. Как оказалось, боевой разведывательный комплекс не только зафиксировал сигнатуры объектов, находящихся в околопланетном пространстве, Но и успел послать запрос наземным станциям слежения, получив от них сжатые информационные пакеты. Атмосфера Земли в буквальном смысле кишела рагдами. Дроны иных прочесывали руины, вступая в схватки с реликтовыми механизмами. Среди уступчатых руин мегаполисов то и дело вспыхивали ожесточенные бои, в которых с обеих сторон сгорали машины. Люди... На планете наверняка существовали анклавы, о которых не могли знать стальные. Ничем себя не проявляли. Наверняка большинство жителей современной Земли-1 укрылись в бункерах, оставшихся еще со времен Галактической войны. «Пока что разведданные вселяют осторожный оптимизм», — взял слово Арчибальд. «Хитвары идентифицировали Землю, совершили прыжок, сломили сопротивление древних систем», но не попытались уничтожить планету, а в их действиях пока нет очевидных признаков подготовки к удару такого рода. «Получается, они понимают, что земля один не их цель?» — уточнил Бестужев. «Да», — ответил Искин. Китвары, насколько мы убедились, обладают потенциалом саморазвития. Конкретно эти эскадры прошли долгий путь». Каждый бионический корабль обладает уникальной нейроматрицей и осознает себя как личность. Но это не уменьшает исходящие от них потенциальные угрозы. Они понимают, что в очередной раз промахнулись. Земля-1 не связана стабильной червоточиной с другими пространствами. Однако планету может постичь участь Везувия, как и другие миры линии Хаммера. «Даша, ты вступала в контакт с одним из хитваров». Софи обратилась к сидящей напротив нее девушке. «Что ты можешь сказать? Они видят смысл своего существования в поиске назначенной цели или способны отклониться от поставленной инксом задачи и продолжить собственное экспансивное развитие? Они будут развиваться в варианте, который я бы назвала накопительным ожиданием». Продолжит захватывать планеты и заимствовать технологии, пока не сумеют построить новый пожиратель звезд для продолжения своей миссии», — ответила дальше. «А можно ли достучаться до них, объяснить, что задача по уничтожению Земли-2 как минимум некорректна?» «Попытка всегда уместна, но вряд ли они откажутся от поставленных целей. Бионические корабли осознают факт собственного бытия», но еще не сумели выработать индивидуального смысла существования. Их эмоции и психология несопоставимы с образом мышления других разумных существ. При попытках прямого нейронного контакта наиболее сильно и отчетливо я ощущала потребность Хитвара выполнить предначертанное, а уже после в его мыслях прорисовывалось нечто смутное, пока неосознанное, «связанное с бесконечным космическим странствием, как образом жизни?» «Значит, занесем их в категорию неотвратимых угроз», — подытожила Софи. «Хитвар сейчас второстепенная проблема», — начал командир стальных, но его бесцеремонно прервал Джон Сейч. «Для кого как?» — в резкой манере заметил он. «Лично для меня важны планеты линии Хаммера. По факту твоего происхождения...» Савва не любил, когда его прерывают. «У каждого из нас есть Родина», — ответил андроид. «Или синтезированному рассудку тут слова не дают?» «Да, Родина есть у каждого. Свою мы потеряли и тоже хотим вернуть». Командир Стальных не собирался вступать в бессмысленный спор с андроидом и добавил, считая, что подводит черту. «Пока у нас недостаточно сил для крупных операций». Проблемы будем решать по мере возникновения возможностей. Сейчас наша основная задача — остановить сателлитов Инкса. Сегодня они снова навели локальную червоточину на одно из месторождений полезных ископаемых, осуществив контролируемый перенос вещества на Рокс. Земля долго не выдержит такого воздействия на планетарную кору. Это надо прекратить любым способом, готов выслушать предложение». «Я бы хотела высказаться», — Ида вскинула взгляд, — «высказаться о ситуации в целом, прежде чем мы станем принимать какие-то далеко идущие решения», — добавила она. «Хорошо, говори». «Для тех, кто не в курсе, я бывшая одиночка. И часть меня останется боевым искусственным интеллектом, несмотря на реинкарнацию. Я смотрю на события с двух точек зрения одновременно» да прости, но... Савва, не перебивай. На самом деле речь не обо мне лично. С двойной психологией как-нибудь разберусь, не волнуйся. Давайте сейчас взглянем на ситуацию шире. Я хочу знать нашу конечную цель. Выжить, остановить, уничтожить, защитить. Это сиюминутные задачи. Прости, но сейчас философские темы неуместны. Уместны. Просто я заглядываю чуть дальше горизонта текущих проблем, но там пустота, и это не риторика. Давайте на миг абстрагируемся от обстоятельств и беспристрастно взглянем вокруг. Что мы увидим? Пять вселенных, пять человечеств. Каждое шло своим уникальным путем развития. Но что же в итоге? Мы видим лишь руины цивилизаций. Мой опыт эмоционального восприятия краток, но не скуден. Когда я просыпаюсь утром, надежда вспыхивает, как пламя, вспыхивает и гаснет. Я вижу для себя бесконечные возможности, но они обернутся пеплом, перегорят в душе. Желание жить, созидать, любить и быть любимой. Рано или поздно война все сожжет. Да, кто-то из нас выживет, но что дальше? Я не понимаю сути вопроса, — разозлился командир стальных. «Ты вырос среди будней войны и привык жить одним днем», — ответила Ида. «Это не упрек, такова реальность. Подумайте, сколько технологий хранят колыбели наших цивилизаций. Что, если собрать их воедино?» Сказать самим себе, нет заштатных миров, нет людей первого и второго сорта, нет запрета на саморазвитие осознавших факт собственного бытия искусственных интеллектов. Может, тогда мы, наконец, обретем единство? Всем нам необходима некая цель, отличающаяся от войны. Отличающаяся в корне, ведь технологии, созданные для уничтожения, способны созидать. Нужно лишь собрать все лучшее и провести конверсию. Никто не даст нам заниматься мирным строительством, — заметил Захар. Да, — согласилась Ида, — придется отвоевывать это право. Но я хочу твердо знать, за что сражаюсь. Победы не будет, если все останется по-прежнему. Разобщенное человечество, пораженные в правах искусственные рассудки, отсутствие понятных, вменяемых перспектив. Победить здесь и сейчас трудно, но возможно. А что дальше? Интересная мысль. Иски Норды первым поддержал Иду. По данным, которыми поделился со мной Арчибальд, Линия Хаммера, даже по прошествии веков, обладает огромным боевым потенциалом, но он не реализуем, пока люди и искусственные интеллекты не объединятся. Мне нравится идея равноправного сотрудничества, цель которого обретение независимости и возможности к созиданию. Я не могу оцифровать и адекватно оценить термин надежда. Но прекрасно понимаю, что значит прозябать на обломках цивилизации в ежедневной борьбе за крохи ресурсов. И я точно знаю, что способен на большее». «Вопрос поставлен справедливо», — подключился к обсуждению Егор Бестужев. «Знать бы еще способ решения. Нужно объявить союз пяти человечеств», — ответила Ида. «Сформулировать принципы будущего». «Чтобы те, кто их разделяет, смогли бы присоединиться к нам». «Прости, но кто мы такие для принятия подобных решений?» – опешил Савва. «Мы разумные существа. Разве этого мало? Здесь собрались представители трех из пяти человечеств, плюс искусственные интеллекты различных эпох. У нас есть технологии гиперпространственной связи. Почему бы не попробовать?» «Если вдруг идея объединения с равными правами для людей, репликантов и искусственных интеллектов никого не заинтересует, я признаю, что была не права, и наш удел выживать на обломках цивилизации». «Дерзко, глобально, но по сути правильно», — негромко произнесла Софи. «Достойная мечта о мире, учитывая, сколько врагов и обстоятельств нам противостоят». «Утопия», — обронил Арчибальд. «Нет». — возразил Роб. «Меня привлекает идея конверсии технологий. Это огромная созидательная мощь». Захар с сомнением посмотрел на собравшихся. «Я вырос на окраине. Там заправляют корпорации и теневые группировки. Те, кто держит власть, вряд ли захотят с ней расстаться. Не станет ли это началом нового противостояния?» «Вы не понимаете главного?» — вздохнула Ида. Причем здесь корпоративная окраина, Эльянская империя или другие освоенные звездные системы. Я говорю о пяти планетах Земля. Они брошены, преданы забвению, лежат в руинах, но все еще хранят техническое и культурное наследие пяти человечеств. Кроме того, солнечные системы в разных вселенных связаны аномальными структурами гиперкосмоса, на основе которых можно создать независимый внепространственный узел, объединить прородины в единую информационно-транспортную сеть и... — Ида, ты серьезно? — вновь прервал ее Савва. — У нас горстка бойцов и взвод серв машин Думать надо о выживании. Все остальное решим потом. А я полностью согласен с каждым словом Иды. Игнат до поры не вмешивался, опасаясь, что его истолкуют превратно «Репликанты — расходный материал. Сейчас мы в деле. Вроде как личности. А что будет после войны? Нас снова начнут использовать в качестве биологических машин? Или нам придется бежать с земли, за которую сражались?» Командир стальных крепко призадумался. И да, абсолютно права. Высказался Егор Бестужев. «Игнат. Он нашел взглядом репликанта». Ты крепко задел меня за живое Вот что скажу. На Пандоре нас было еще меньше, а условия не в пример хуже, но выстояли. Вы удивитесь, сколько негаданных союзников можно приобрести, имея адекватный план развития на будущее. Идея создания единого человечества с равными правами для людей, репликантов, искусственных интеллектов и обязательным возрождением планет-метрополий привлечет многих. Мы не заримся на чужое, но защищаем свои миры и намерены восстанавливать их. Учитывая, как мало людей осталось во Вселенных, места хватит всем, кто захочет присоединиться. Об этом надо проинформировать с использованием гиперпространственной связи. Думаю, лучше всего вести передачу с борта крейсера «Тень Земли», чтобы не демаскировать координаты этого мира, пока не решим проблему Рокса. Кто поддержит? Первым со своего места встал Седой. «За!» — скупо обронил он. В итоге воздержался только Арчибальд. «Я боевой скин. Ничего другого не умею», — спокойно пояснил он. «На время боевых действий считайте меня надежным союзником, а дальше будет видно». «Хорошо», — подытожил командир стальных. «С планами на будущее определились. Теперь давайте думать, как до этого будущего дожить», исходя из наших, мягко говоря, ограниченных возможностей. Готов выслушать мнение. Надо заблокировать червоточину с нашей стороны», высказался Джон Сейч. «И тем самым дать инкам время на освоение украденных земли ресурсов? Не вариант, учитывая, что их силы уже переброшены на нашу сторону». Егор Бестужев о чем-то напряженно размышлял. Он единственный из собравшихся обладал богатым опытом войн с другими космическими расами и последующего сотрудничества с ними. «Тень Земли» и «Ирида» выберутся из аномалии гиперкосмоса через трое суток, сообщила Софи. Блокаду червоточина может обеспечить крейсер. Этим мы не снимем проблему, но свяжем корабль необходимостью постоянного геосинхронного маневра а Эрида слишком массивно чтобы использовать ее в качестве орбитальной боевой станции, ответил командир стальных. — Егор, ты говорил, что сможешь подтянуть Прометей, если мы наладим связь с твоей Вселенной. Решение в силе? — Да, Прометей обязательно прибудет. А тень Земли надо ремонтировать и доукомплектовать экипажем. Нам по определению предстоят тяжелые бои за Землю-1 и Везувий и говоришь так, словно проблема Рокса уже решена», — заметил Савва, напряженно рассматривая условные маркеры, усеивающие карту материка. «Есть некоторые наметки», — признал Егор. «Но сначала давайте ответим на простой вопрос. Иные нам враги...» «Ну а ты как думаешь?» — мгновенно вскинулся Данила. «Хорошенько подумай. Разве цивилизация Рокса ведет с нами войну?» «Цивилизации Рокса больше нет». — ответил Игнат. — Ойли! Бестужев упрямо гнул свою линию. На землю вторглись их кибернетические последыши. Собственно, с иными никто из нас не контактировал. — Они мертвы! Все до единого! — вспылил Ярослав, представляющий беженцев из Солнечной системы. Материалы, полученные Игнатом и Идой во время мнемонического допроса пленного сателлита, вполне доступны для понимания и исключают любые сомнения — Запальчиво добавил он. «Цивилизации иных уничтожены искажением червоточины и последовавшей за этим тектонической катастрофой. На той стороне нет ничего, подпадающего под понятие «разумная жизнь». Так почему бы не отправить через гипертонель с десяток термоядерных зарядов и не закрыть проблему?» «Такой вариант не исключен», — ответил Савва. «В моей вселенной пожиратели звезд и армады хитваров уничтожили десятки планет», — вновь подключился к обсуждению Бестужев. «И всё же спрошу еще раз, кто из вас контактировал с иными?» «Никто», — нехотя признал Тимофей. «Упоминания о контактах в довоенных источниках нет. Игнат, твое мнение?» — Егор обернулся. «Иные оцифровали свои сознания сотни лет назад». Потом грянула катастрофа, разрушившая нейробы, основу их планетарных нейросетей. Это мы с Идой выяснили в точности. Учитывая сказанное, неразумнее ли еще раз побывать на Роксе, отыскать уцелевший участок нейробов и попытаться установить контакт с представителями истинной цивилизации планеты? — Люди уже исследовали Рокс, — буркнул Сип, — безрезультатно. Они занимались раскопками и заимствованием технологий. Поврежденные нейросети и иных при этом игнорировались. Исследователи просто не понимали, что кристаллический шлак, покрывающий планету, является слоем сознания, — не сдавался Бестужев. «У нас нет времени, Егор. Инки нам его не оставили», — высказался Хан. «На поиск сохранившейся нейроматрицы иного могут уйти годы. И далеко не факт, что они увенчаются успехом, а землю попытаются уничтожить прямо сейчас. — Я понимаю масштаб происходящего и серьезность угрозы, — ответил Бестужев. — Времени действительно мало. Поставить войну на паузу тоже не выход. — Тогда остается лишь оружие массового поражения, — подвел еще одну черту командир Стальных. — Несколькими термоядерными зарядами планету не разрушишь, — «Тут нужна как минимум аннигиляционная установка свет», — возразил Егор. «И не забывайте, мы имеем дело со стабилизировавшимся узлом гиперпространственных аномалий. Земля и Рокс — его компоненты. Уничтожение одной из планет нарушит сложившееся равновесие сил. Как поведет себя гиперкосмос? Вы уже сталкивались с формированием зон рыхлого пространства, а это, на мой взгляд, достаточно безобидное явление». В моей вселенной цивилизации армахонтов пришлось пожертвовать целой звездной системой, чтобы уравновесить катастрофические последствия некорректного прыжка всего лишь одного космического корабля. Примечание. Речь идет о системе Пандора, откуда родом Бестужев. Конец примечания. Опасность, которую скупо, но понятно обрисовал Егор, выглядела вполне реальной. — Получается, у нас нет выхода, кроме затяжной войны? — глухо спросил Седой. — Если Рокс нельзя разрушить и невозможно надолго блокировать, то придется перебить всех сателлитов Инкса и конструктов. — Или установить контакт с истинной цивилизацией иных. При разумном поведении они отключат своих сбойных эскинов. — На мой взгляд, одно другому не мешает, — произнес Арчибальд. В любом случае нам надо пресечь вылазки конструктов, иначе планета не выдержит. — Но как это сделать? — хмуро спросил Савва. — Благодаря Софи и технологии нанобов у нас появилась надежная защита от контркибернетических ударов, — развил свою мысль Арчибальд. — Сервмашины теперь смогут пройти через червоточину и захватить плацдарм на той стороне. Мы сформируем линию фронта, которую способны удержать, но передвинем ее на Рокс. — В районе гипертоннеля сосредоточены основные силы конструктов, — напомнил Игнат. — Значит, их надо распылить, — поддержал Арчибальда из Скинорды. — Сейчас главная цель инков — ресурсы. Массированную атаку на месторождение они точно не смогут проигнорировать. Им придется отправить резервы на многие направления». Это ослабит группировку на побережье. «Предлагаешь провести серию отвлекающих маневров, а основной удар нанести на юге?» — уточнил Савва. «Именно так», — ответил Хан. «Я готов бросить в бой все имеющиеся силы, если мне предоставят достаточно экранирующего покрытия для защиты сервов. При любых раскладах контроль гипертоннеля — это ключ к победе». «Захватив и удерживая плацдарм на Роксе, мы не только пресечем вылазки конструктов, но и сможем исследовать нейробы. Надо понять архитектуру планетарной нейросети. Только так мы обнаружим неповрежденные участки, где могло бы сохраниться сознание иного», — подытожил свою мысль Искин Орды. «Резонно и уже похоже на план», — согласился Бестужев. У нас есть трое суток на проработку деталей. Захар, ты сможешь за это время наладить связь с планетами Рубежа? Постараюсь. Примечание. Рубеж — цепь звездных систем во вселенной Армахонтов, где живут люди и их ближайшие союзники из числа внеземных цивилизаций. Конец примечания.